привет поздоровался сосед меня зовут харви харви меткий глаз а тебя тедди айрон пилот первого класса буркнул тедди пилот переспросил харви с живейшим интересом это как ну это наподобие всадника нашелся тедди но кого здесь это интересует а, -а, -а" неожиданно удовлетворился собеседник а за что тебя тедди невольно скривился сам не пойму «Я только-только при земле м -м, причалил к берегу, тут же навалились какие-то крепыши». «Где? На побережье? У черного лога?» «Наверное». Тедди сразу вспомнил, что Остин упоминал похожее название. «Я вообще-то издалека ничего тут толком не понимаю. Главарь у них герб Калайте, кажется». Харви, понимающе кивнул. «Знаю, правая рука герцгарная». Тедди продолжал. «Вот они-то меня и скрутили». Не успела я им ничего насчет себя втолковать, налетели молодчики этого барона. Тедди вздохнул. «И вот я здесь. Вроде как догомейский шпион». «Понятно», — протянул юноша. Тедди склонил голову в сторону собеседника. «И что теперь будет?» Харвей посмотрел на него слегка удивленно. «Как что, Повесит сегодня на площади?» Тедди растерялся. «Как повесит? Это серьезно все?» «Ты разве не слышал приказ барона?» Тедди невольно вскочил на ноги, и даже путы на ногах ему не помешали. Здоровяк за спиной от неожиданности растянулся на соломе. «Слышал?» – пробормотал Тедди. «А мы будем сидеть и покорно ждать, как бараны на бойне? Сидеть и ждать?» «А что поделаешь?» – передернул плечами Харви. «Охрана у барона неподкупная. Больше, чем барон, все равно никто охранникам не заплатит. Им невыгодно предавать. Вот и вся хитрость». Тедди уселся на место. Пожалуй, если действительно собираешься что-то предпринять для своего освобождения, не стоит заявлять об этом вслух и громогласно, тем более при такой неподкупной страже. «А тебя за что?» Уже более спокойно обратился Тедди к соседу. «А, мелочь. Кошелек стащил у одного ротозея, а он возьми, окажись, королевским посланником. К барону как раз направлялся. Ну, меня и того. А эти двое кто? Эти – догомейцы, молчаливый народ». «Дагомея — это что, страна такая?» Харви искоса взглянул на Тедди. «Видать, ты вправду издалека. Дагомея — это королевство на севере, наши соседи. Вы с ними воюете?» «Да нет, в общем-то, так, мелкие стычки и все. Людям что? Люди бы лучше торговали, чем дрались. Да вон Барой-Рой и герцог Корней никак не поделят несколько деревушек и здоровый шмат леса. Ну и король наш Рик с ихним тоже что-то недолюбливают друг друга. Вот и вспарывают воины барона Брюха догомейцам. И наоборот. А это королевство как называется? Наше что ли? Данкартен? Король сейчас Рик Барнегад. Тедди впитывал информацию с ненасытностью новорожденного компьютера. А эта девушка в зале кто она? Принцесса. Харви невольно улыбнулся. Это дочь короля Рика. Ее зовут Хиирма. Наверное, единственная чистая душа среди всей этой столичной знати. И что она здесь делает? Харви пожал плечами. Не знаю. Приехала в гости к барону. Она любит путешествовать. Вообще, это шебутная особа, и не скажешь, что аристократка. По-моему, на мечах с ней сравниться могут всего человек десять в королевстве, включая ее отца. Откуда ты знаешь? Харви скромно потупился. Я когда-то обучал ее фехтованию. Тедди прищурился. «Хитрил что-то Харви меткий глаз. Как пить дать хитрил?» «Интересно, себя ты относишь к этой десятке?» Харви улыбнулся заговорщически. И со значением подмигнул. «Отношу». «Можешь отнести и меня», заявил Тедди. Харви внимательно и пристально поглядел ему в глаза, но смолчал. Теперь Тедди понял, почему так спокоен этот парень. У него, скорее всего, сложился план спасения – И своими словами Тедди предложил себя в напарнике. Глаза Харви выразили согласие. Забавно ухмыльнулся Тедди. Учитель фехтования самой принцессы приговорен к повешению за кражу кошелька у королевского посла. Харви засмеялся, весело от души. Тедди тоже. Они не очень напоминали приговоренных к смерти. Осужденные на смерть не хохочут у себя в камере, а они хохотали. Тедди давно смекнул, что Харви отнюдь не такой простачок, за которого себя выдает. Обширные знания и манеры общаться выдавали в нем человека, если не высших кругов, то во всяком случае приближенного к ним. Надо же, учитель фехтования. Пару часов спустя неизменно молчаливые охранники вытолкали их во двор, провели через ворота, через городские кварталы и доставили на площадь. Здесь уже успели соорудить помост и виселицу, с которой, словно коровьи хвосты, свисали четыре петли, колючие даже на вид. Вокруг собралась изрядная толпа. Тедди вели рядом с Харвеем, догомейцев в нескольких шагах позади. Харвей чуть слышно посоветовал. «Потребуй, чтоб тебе развязали руки, там, наверху». Путы на ногах всем четверым разрезали еще в камере. Их ввели на пахнущий свежоостроганными досками помост, Разношерстная многоликая толпа заволновалась и тут же притихла. Следом на помост взобрался плешивый глашатый, развернул лист чего-то желтого, похожего не то на бумагу, не то на пергамент, и гнусаво заорал. «Именем короля! Эти негодяи обвиняются в шпионаже в пользу Дагомея и герцога Арнея. Сейчас их повесят, дабы мирные горожане могли жить в спокойствии и довольстве." Он еще минут пять загибал про мировую скорбь, повышение бдительности, и только после этого, наконец, успокоился. Харви все это время простоял со скорбно прикрытыми глазами. Потом их подтолкнули к петлям. Харви выразительно взглянул на Тедди. Тот еле заметно кивнул и обратился к офицеру, который командовал церемонией. «Господин офицер, может быть, нам хотя бы руки перед смертью развяжут?» По-видимому, эта просьба была законной. Офицер после секундного колебания сделал знак, и ближайший охранник перерезал веревки, стягивающие запястья Тедди. Рядом моментально возник Харвей. Печально улыбаясь, он протягивал руки охраннику. Офицер попытался возразить. Видимо, Харвею они не хотели бы освобождать руки. Знали, с кем имеют дело. Но охранник по инерции уже полоснул ножом по веревкам, и было поздно. Тедди ждать не стал. Два охранника полетели с помоста от простых ударов ногами. Офицера он успокоил уткой, тычком в дыхательное горло. Стражники полезли на него толпой, но эти физически сильные люди не имели понятия о древних земных приемах рукопашного боя. Тедди в пилотской школе был одним из лучших по части восточных единоборств. Он многое постиг и много умел, поскольку начал заниматься еще в детстве. Сейчас он просто расшвыривал нападавших резкими ударами рук и ног. Харвей в нескольких шагах слева уже вовсю размахивал мечом, сражаясь с тремя стражниками одновременно. Тедди заметил его краем глаза и услыхал предостерегающий крик. «Тедди, беги, если сможешь!» Харвей прыгнул с помоста в толпу и быстро побежал прочь. Толпа охотно расступалась перед ним. Сразу стало понятно, как относятся горожане к догомейским шпионам. Трое стражников, фехтовавших с Харвием, теперь валялись на свежеостроганных досках, Еще один стоял на коленях, держась руками за кровавленный живот. Пока Тедди это рассматривал, к помосту бегом приблизилась группа воинов с обнаженными мечами. Двое еще раньше вскарабкались на него с этой же стороны и собирались напасть. Тедди быстро огляделся и понял, что давно пора сматываться. Выхватив меч из ножен лежащего офицера, Тедди бросился прямо на охранников. Те ничего не успели сообразить, некая непонятная сила вышибла мечи у них из рук. По правде говоря, этой силой было мастерство Тедди, ниндзюцу, которому тоже обучали будущих пилотов. Предполагало отметное владение мечом, но охранники решили, что это колдовство. Тедди разогнался и перепрыгнул столпившихся у помоста воинов. Шикарный астальто вперед заставило людей, теснящихся внизу, пораженно вздохнуть. Такого они еще не видели. Благополучно приземлившись, Тедди со всех ног кинулся к ближайшему углу. Перед ним люди расступались так же охотно, как и перед Харвеем. А вот охранникам, пустившимся в погоню, судя по доносящейся сзади брани и угрозам, приходилось буквально продираться сквозь толпу. Тедди быстро достиг края площади и углубился в лабиринт улиц. Улицы были кривые, часто разветвлялись, то и дело Тедди натыкался на тупики. Погоня старательно топотала сзади, немного подстав. Тедди с ужасом подумал, что будет, если он упрется в тупик, И тут же в тупик уперся. Погоня приближалась. Тедди решительно сжал меч. Но драться не пришлось. Слабо скрипнув, справа открылась обшарпанная дверь, и Тедди поманила внутрь чья-то морщинистая ладонь. Раздумывать он не стал. Дверь закрылась прежде, чем преследователи увидели, куда он делся. Тедди взяли за руку и в кромешной тьме провели узкими заставленными ветхой мебелью коридорами и крохотными тесными комнатушками. Пахло кислой капустой и кошками. Где-то рядом плакал младенец. Потом Тедди вытолкнули на улицу совсем другую. И спасшая его женщина со словами «Привет Харвею! Храни вас Господь!» Закрыла такую же обшарпанную дверь. Тедди развернулся и помчался дальше, благодаря судьбу и Харвея. За первым же углом он наткнулся на вооруженных людей. Но это были не стражники барона Роя. Этих насчитывалось четверо. и вели они кого-то закутанного в глухой с капюшоном плащ. Передний отшатнулся от вылетевшего из-за угла пилота. «Барри?» – ошеломленно пробормотал пилот. Это были недавние знакомцы, люди Герба Калайти. Барри выхватил меч, остальные трое тоже. Тедди принял оборонительную стойку. Ноги расставленные, полусогнуты, меч в вертикальном положении справа от корпуса, локти разведены параллельно земле. Барри поглядел на это и презрительно фыркнул. «Ты мечта держать не умеешь».